Все еще не зажигая фары, они обогнали еще четыре броневика, потом вереницу грузовиков с солдатами. Солдаты ехали в темноте молча, и сначала Андрес только чувствовал, что они где-то здесь у него над головой, плотной массой громоздятся в пыли над бортами машин. Потом их догнала еще одна штабная машина, она непрестанно сигналила, и фары ее то загорались, то гасли, и, загораясь, освещали грузовики. Андрес увидел солдат в стальных шлемах, торчащими за спиной винтовками. Стволы пулеметов смотрели вверх, в небо, четко вырисовываясь в ночной темноте, которая поглощала их, как только фары легковой машины гасли. Поравнявшись с одним грузовиком в ту минуту, когда фары зажглись, он увидел в короткой вспышке света лица солдат, настороженные и грустные. Солдаты были в стальных шлемах, и они ехали на грузовиках по темной дороге туда, откуда должно было начаться наступление и в темноте на лицах солдат отражались те мысли, которые каждый таит про себя, и в коротких вспышках света солдаты были такими, какими их не увидишь днем, потому что днем каждому стыдно перед другими, и они крепятся до тех пор, пока не начнется бомбежка или атака, а тогда ни один человек уже не думает о том, какое у него лицо. Сидя позади Гомеса, который все еще ухитрялся держаться впереди штабной машины и обгонял один грузовик за другим, Андрес ничего этого не думал о солдатских лицах. Он думал другое. Какая армия? Какое снаряжение? Как она механизирована? Вай агенты! Что за люди? Посмотри на этих людей! Вот она! Республиканская армия! Посмотри на них! Грузовик за грузовиком! И у всех одинаковое обмундирование, все в стальных шлемах. Посмотри на Макинос, которые торчат из грузовиков в ожидании самолетов. Посмотри, какая у нас создана армия. И когда мотоцикл обгонял высокие серые грузовики, перевозившие солдат, серые грузовики с высокими квадратными кабинами и квадратными уродливыми радиаторами, обгонял, не сбавляя хода, поднимаясь вверх, По дороге в пыли и в мерцании фар отстававшей штабной машины, которые освещали задний борт грузовика с нарисованной на нем армейской красной звездой и такую же звезду на пыльных боковых бортах. И когда мотоцикл без замедлений брал подъем, и воздух становился все холоднее, и дорога круто петляла из стороны в сторону, и грузовики фыркали и скрижетали, и у некоторых над радиатором в коротких вспышках света виднелся пар, И мотоцикл тоже пофыркивал на ходу. Андрес, крепко держась за переднее сиденье на подъеме, думал, что такое путешествие на мотоцикле — это здорово! Он никогда раньше не ездил на мотоцикле, а теперь они поднимались в гору в самой гуще машин, которые шли туда, где было назначено наступление. И, поднимаясь с Гомесом по крутой дороге, он знал, что теперь нечего и думать о возвращении в лагерь, к нападению на посты. При такой запруженной дороге, при такой сумятице он доберется назад только завтра к вечеру, и то, если повезет. Он никогда раньше не видел наступления и подготовки к наступлению. И теперь, проезжая по дороге, он дивился размером и мощи армии, которую создала республика. Теперь они ехали по длинному отрезку дороги, который проходил по самому склону горы, и подъем здесь был такой крутой, что, когда они уже приближались к вершине, Гомос велел ему слезть, и они вдвоем втащили мотоцикл на последний крутой уступ. Сразу же за гребнем горы, чуть левее, дорога делала петлю, где разворачивались машины, и там они увидели огоньки, мерцавшие в окнах большого каменного здания, которая длинной темной громадой поднималась к ночному небу. — Пойдем туда, спросим, где штаб, — сказал Гомес Андресу, и они подвели мотоцикл к закрытым дверям большого каменного здания, перед которым стояли двое часовых. Гомес прислонил мотоцикл к стене, и тут дверь отворилась, и в свете, падавшем изнутри, показался мотоциклист в кожаном костюме с сумкой через плечо и с маузером в деревянной кобуре, ёрзавшим по левому боку. Когда дверь затворилась, он нашел в темноте свой мотоцикл у двери, пробежал с ним несколько шагов, чтобы мотор заработал, и с ревом умчался вверх по дороге. Гомос обратился к часовому, стоявшему в дверях. — Капитан Гомос из 65-й бригады, — сказал он, — не можешь ли ты мне объяснить, где найти штаб генерала Гольца, командующего пятой дивизией? — Это не здесь, — сказал часовой. — А здесь что? — Командантия, комендатура. «Какая командансия?» «Командансия, и все. Командансия какой части?» «А ты кто такой, чтобы я тебе отвечал на твои вопросы?» Сказал ему в темноте часовой.